Глава сорок Кира. Маргарита Абрамовна не выглядит тронутой моими словами. Ей плевать, любит меня ее сын или же нет. Главное, чтобы внуки и идеальная картинка была. Ведь а что скажут люди? И не докажешь человеку старой закалки, что мы в двадцать первом веке. Развод — это вполне нормальное явление. Люди ошибаются в друг друге. Так что, теперь всю жизнь страдать? Впрочем, раньше так и было. Терпи, молчи и будь хорошей. А если тебя не любят, ты сама виновата. Значит, недостаточно хороша. Тогда сделай так, чтобы полюбил. Высокомерно выплевывает свекровь. Он тебя выбрал, Кира. Хотя я предлагала ему более достойных кандидаток. Ему ты по душе пришлась. Насколько я знаю, никто пистолет у твоего виска не держал, когда ты ставила подпись в ЗАГСе. Да что вы можете знать, шикаю я. Ты права, я мало знаю, но догадываюсь, что у тебя были свои причины. Однако за каждый свой поступок нужно уметь нести ответственность. Хватит, достаточно. Это уже мама вмешивается. Своей дочери лекции читать я буду сама. Свекровь хмурится. Кривит презрительно губы, но молчит. Хмыкнув, она выходит из гардеробной, напоследок бросая. «Развода не будет!» «Господи, помилуй! Да кто все эти люди, которые дергают меня за ниточки, точно марионетку?» Ох, Кира!» — устало вздыхает мама. «Дался тебе этот развод? Куда ты пойдешь? Ты об этом подумала?» «А домой я пойти не могу?» «Можешь, конечно!» Не раздумывая, отвечает, но ты уже взрослая девушка, ты должна сама строить свою жизнь, опять же семью. А может, я не хотела семью так рано, может, я хотела в театре выступать. Кирочка, чтобы выступать в театре, все равно должен быть или щедрый покровитель, или богатые родители. Балерина, может, и статусная профессия, но на ней ты точно не заработаешь. Заработают на тебе, но ты вряд ли. И потом карьера балерина недолгая. До скольки ты будешь танцевать? До тридцати, а дальше что? Майя Плесецкая танцевала всю жизнь. Майя Плесецкая была из непростой семьи, и кто знает, что ей пришлось пройти, чтобы закрепиться на своем месте. Но ты сама же хотела, чтобы я танцевала в Большом театре. Да, потому что на тот момент я все еще верила, что твой отец пробьется. К сожалению, не все наши надежды оправдываются. Я знаю, что порой мама жалеет, что посвятила жизнь отцу. Верила в него, как в никого другого. Оставила свою карьеру и вышла замуж. Отказала всем именитым женихам и вышла за простого ученого. Да, мы не жили в бедности, но по большей части благодаря дедушке. Он часто подкидывал отцу приличные проекты. Потом дедушка умер. Осталась дача в элитном поселке под столицей, которую мы продали. Все деньги вложили в папин проект. Затем взяли кредит в банке под залог квартиры. А потом еще одолжили у старых знакомых. Как вы понимаете, ничего из того, на что мама рассчитывала, не оправдалось. И если бы не Багиров... — Сохрани этот брак, дочка. — Прости, мама, но я не хочу больше быть девочкой, принесенной в жертву. А большего Марат мне не предлагает. Мама еще хочет что-то сказать. Возможно, попытаться меня переубедить, но я отворачиваюсь и принимаюсь делать вид бурной деятельности. Складываю обувь обратно на полке, вешаю вещи, и мама, смирившись, уходит. А вечером меня застает еще одна шокирующая новость. Я уезжаю в командировку на две недели, произносит Марат за ужином. Я застываю точно каменное изваяния, Вот тебе и новости. Ох, сыночка, совсем ты себя не бережешь. Начинает причитать свекровь. Все, работаешь и работаешь. Работа не волк, в лес не убежит. А отдыхать нужно. Знаю, мама, только не до отдыха сейчас. В моем деле расслабляться нельзя. Слишком дорого потом обходится. Отмерев, режу мясо на тарелке и кладу кусочек в рот. Заставляю себя жевать и не обращать внимания на пристальный взгляд мужа. В конце концов, он сдается и отводит глаза, Понимает, что никакой реакции от меня не дождется. Поужинав, мамы берут на себя все хлопоты по уборке, а нас отправляют в спальню. Они все еще не теряют надежду по нянчить внуков. Мы поднимаемся в комнату, принимаем по очереди душ, при этом перекидываясь дежурными вопросами и ответами. Я иду задернуть занавески, когда Марат взрывается. Ты ничего не скажешь. По поводу? По поводу моей командировки. Она не первая и не последняя. Ровным тоном изрекаю. Задернув шторы, подхожу к кровати и откидываю одеяло. Тебе настолько похрену? Я искоса поглядываю на взбешенного мужа. Багиров выглядит так, будто сейчас начнет биться головой об стену. Даже венка на лбу пульсирует. «Это твоя работа». «Даже хорошей дороги не пожелаешь». Его голос буквально пропитан ядом. «Почему же? Пожелаю». «Это время не в счет нашего договора». «Дико извиняюсь, а это еще что за штуки?» «Нет, Багиров, так мы не договаривались. Не нужно опять все грести под себя. Мы точно определили сроки. Я пошла на твое условие». А как ты будешь этим временем распоряжаться, это уже твои вопросы. Командировка была не запланирована. В том-то и дело, Марат, что у тебя всегда так. Контракты горят, сроки какие-то. Как будто я не знаю ваших командировок. Фыркаю. Толпа эскортниц и бухла побольше. В этот раз все не так, настаивает Марат. А что же касается прошлого... «Ну, Багиров не скрывал, а я не предъявляла претензий, знаете ли?» «Разумеется», — киваю головой, хотя у меня на лице написано, что я не верю ни единому слову. «Я приеду, и мы все решим», — припечатывает, оставляя последнее слово за собой. «Ну и, пожалуйста, мне не жалко. Все выводы для себя я уже все равно сделала». Марат уезжает рано утром, и я, как примерная жена, его провожаю. «Мне пора», — произносит муж, открывая дверь своего джипа. «Хорошей дороги, Марат. Я довольно любезна, но при этом холодна. Соблюдаю между нами дистанцию, и, конечно же, Багиров это замечает. Резко притягивает меня к себе за талию. Держит крепко, хоть я и не пытаюсь вырваться. Я приеду через две недели. Да, я помню. Мы проведем время вместе». Тут уже, извините, но у меня не получается сдержать скептический смешок. Кира, тебе пора, Марат. Я все же выбираюсь из его объятий. Багиров стреляет в меня хмурым взглядом, после чего, криво ухмыльнувшись, заявляет. Я бы тебе сказал, не скучай, но я хочу, чтобы ты скучала, жена. Так что жди меня и скучай. Он уезжает. Дни протекают спокойно. Я снова привыкаю к одиночеству и нахожу его даже привлекательным. Ничего не будоражит моих чувств. В голове полный порядок, несмотря на попытки мамы и свекрови вдолбить мне в голову, что развод — это хуже смерти. И все бы ничего, если бы через полторы недели меня не начало выворачивать так, будто во мне чужой живет. Клянусь, я думала, что на белом друге останутся мои внутренние органы. Меня тошнило от всего. От запахов, от еды, от воды. Первое, о чем я подумала, это отравление. К счастью, сожительницы не заметили моего состояния. Собравшись, я еду к нашему семейному врачу. А он первым делом у меня спрашивает. «А может, вы беременны?» Вопрос застает меня врасплох. «Бери... что? Не может этого быть!» С последней нашей близости с Маратом прошло не так много времени, а до этого... Черт нет, это невозможно. Только если тот тест, который я делала последний раз, был ошибочным. Сомневаюсь, быстро отгоняют себя панику. Мы много раз пытались, но у нас не получалось, а в последнее время вообще не клеится. Черт, должно быть, я слишком откровенно с доктором, и не столько рассказываю ему, сколько успокаиваю себя. Вы знаете, люди по 10 лет пытаются, не получается, потом бац. Сюрприз! Так что вы сходите к женскому врачу. Никогда не бывает лишним. Выхожу из кабинета ни живая, ни мертвая. Эти подозрения выбивают меня из колеи. На глаза наворачиваются слезы, которые я смахиваю ладонью. Не время унывать. Нужно убедиться, а потом уже думать, как быть дальше. Собственно, так я и поступаю. Еду домой и записываюсь на следующий день к гинекологу. Тайком, чтобы никто не узнал. Этого еще мне не хватало. Да тут весь дом на ушах будет стоять. Следующим днем я стараюсь не подавать виду, что встревожена. Пересекаюсь с мамой и свекровью только за завтраком. Из дома уезжаю на своей машине. Ее оставляю возле кафе, в котором иногда бываю. А оттуда иду пешком в женскую консультацию. Меня трясет, когда я захожу в кабинет. Улыбчивый доктор пытается меня подбодрить, но я слишком напряжена. И когда она произносит слова... «Да, вы беременны. Срок четырнадцать недель. Поздравляю!» «Спасибо!» — отвечаю дрожащим голосом. Получив фотоскрининга и все нужные записки, выхожу. Иду в кафе на автомате. Заказываю по привычке кофе, к которому даже не притрагиваюсь. Просто смотрю невидящим взглядом перед собой, думая, «А что я скажу Марату? Что делать дальше? Аборт?» Об этом и речи нет. Я не убью своего ребенка, тем более которого так хотела. Как бы там ни было, он желанный. Наш малыш — желанный. А вот что делать с моим недобраком? Разве это что-то меняет? Проклятие! Кого я обманываю? Конечно, черт побери, это все меняет. Скрывать от Марата я долго не смогу, да и зачем? Развод? Да он скорее удавится теперь, чем мне его даст. И не важно, что моя беременность не исключает того, что наши отношения с Багировым в полной заднице. «Да уж, правильно говорят. Хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах».